Об этих частях цитадели Брута знал только по слухам. Брат Нюмрот тоже никогда не бывал здесь. Несмотря на то, что про него в приказе ничего не говорилось, брат Нюмрот предпочел отправиться вместе с Брутой и всю дорогу суетился вокруг юноши, которого несли два крепких послушника. Специально для Бруты были доставлены носилки, обычно использовавшиеся для переноски совсем ветхих, старших жрецов. В центре цитадели, сразу за храмом, был обнесенный стеной сад. Бруто, как настоящий профессионал садового дела, сразу осмотрел окрестности. На этой скале не было и дюймового слоя естественной почвы. Каждая лопата земли, на которой росли тенистые деревья, была доставлена сюда вручную. Посреди сада, в окружении епископов и иамов, стоял ворбис. Когда Бруту поднесли ближе, дьяко обернулся А мой пустынный спутник, — произнес он приветливо, — и, если не ошибаюсь, брат Нюмрот. Братья мои, хочу сообщить вам что намереваюсь назначить Бруту архиепископом. Священнослужители принялись возбужденно перешептываться и нервно покашливать. Ворбис посмотрел на епископа Трима, который был архивариусом цитадели. — Ну, с формальной точки зрения он еще не посвящен в сан, — неуверенно промолвил епископ Трим. — Но, конечно, как мы все знаем, есть прецедент. — Урн, осел! — быстро выпалил брат Нюмрад, но потом, поняв, что выразился несколько нескладно, тут же прикрыл рот ладонью и покраснел от стыда и смущения. Ворбис улыбнулся. — Добрый брат Нюмрад прав! — кивнул он. — Осел тоже не был посвящен в сан, правда, вполне возможно, в те далекие дни требования не были столь суровыми, как нынче. Раздался хор угодливого хихиканья, характерного для людей, чья работа, а возможно и жизнь, тоже целиком зависела от капризов человека, любящего отпускать не слишком остроумные шутки. Но осла произвели всего лишь в епископы, напомнил епископ трим которого коллеги меж собой называли не иначе, как самоубийцей. «И надо сказать, он этому посту вполне соответствовал». — резко произнес Ворбис. — А теперь все свободны, включая поддьякона Нюмрада. Нюмрад даже побледнел, услышав о столь резком повышении по службе. — Но архиепископ брута останется, — добавил Ворбис. — Мы желаем говорить с ним. Иерархи удалились. Ворбис расположился на каменном кресле под бузиной. Дерево было древним и огромным, совсем не похожим на недолговечных родственников, что росли за пределами сада. На ветвях уже зрели ягоды. Пророк сидел, положив руки на каменные подлокотники и скрестив пальцы. Некоторое время он тяжелым взглядом мерил Бруту. — Ты поправился? — спросил он наконец. — Да, господин, — ответил Бруто, — но, господин, я не могу быть епископом, я ведь не умею даже... — Уверяю, эта работа особого ума не требует, — успокоил его Ворбис, — иначе епископы с ней не справлялись бы. Снова воцарилась долгая тишина. Когда Ворбис снова заговорил, могло показаться, что каждое свое слово — Он достает с огромной глубины. Мы уже говорили о природе действительности. Да. И о том, что постигаемое не всегда является фундаментальной истиной. Да. Снова пауза. Высоко в небе парил орел, высматривавший на земле черепах. Наше странствие по пустыне... Вряд ли у тебя сохранились о них четкие воспоминания. — Отнюдь? — Это и следовало ожидать. Солнце, жажда, голод. — Мою память запутать очень трудно, господин. — Ах да, помню, помню. Вот и я тоже, мой господин. Ворбис чуть наклонил голову. И искоса посмотрел на Брут, условно пытался что-то спрятать за своим лицом.